Кришна Мурти, с того момента, как у вас появляется знание, его можно продолжать, видоизменять. Оно по-прежнему заключено внутри поля зрения, остается там же. Что в этом плохого? С вами. Все сказанное вами — это факт Есть, однако, и другие факты. В ваших словах заключено не все. В них чувствуется какая-то существенная нехватка. Кришна «Чего же тут не хватает? Идите шаг за шагом. Вот структура. Что в ней неправильно? Выясните. Я покажу вам это. С вами. В ней нет постоянства. Кришнамурти, что вы говорите? Знание — самое постоянное явление. Я вижу, что знание необходимо. Знание есть прошлое, а мысль — ответ прошлого. Так что ум живет в прошлом». Поэтому ум всегда остается «узником». Пауза. «О чем говорит узник?» «О свободе. Почему вы этого не увидели?» «Находясь в тюрьме, он говорит о свободе, о мокше, о нирване. Он знает, что его тюрьма — это не свобода, но ему хочется свободы, потому что в свободе есть радость, в свободе есть красота, в свободе всегда что-то происходит». а его нынешняя жизнь — это повторяющаяся механическая непрерывность. И вот ему приходится придумывать идеал, изобретать мокшу, невеса. Сохранность существует в будущем, верно? И вот он изобретает Бога, стремится к Богу, к истине, к просветлению, но в своих изобретениях он как бы прикован к якорю, брошенному в гавани прошлого, Это якорная стоянка необходима. необходимо биологически. Может ли наш мозг увидеть, что знание необходимо, и способен ли он обнаружить опасность знания, которое порождает разделение? А порождает ли знание разделение? Может ли это быть уважаемый? Является ли знание разделяющим фактором? С вами «конечно». Кришнамуртия. Не соглашайтесь. Надо увидеть, могут ли клетки мозга искать безопасности в знании и в то же время знать, что в нем существует опасность разделения. А. помню что знание необходимо, Кришнамуртия. А также и опасно, потому что оно разделяет. С вами. Трудно увидеть одновременно то и другое. Кришнамуртия. Это надо увидеть одновременно, иначе вы ничего не увидите. Я всегда думал, что свобода находится где-то вовне. Все религиозные книги, все идеологии полагали, что она существует где-то там. А что, если абсолютная свобода находится вот здесь? Я понял это, я знаю. Мозг знает, мысль осознает, что она сама и создала эту тюрьму. Мысли известно, что, испытывая потребность в безопасности, она создала тюрьму. Безопасность ей необходима, иначе она не сможет функционировать, поэтому мысль исследует вопрос о том, где находится свобода. Она хочет найти ее где-то там, где она не спроецирована, где ее можно воспринять, где она не сформулирована, не придумана, не является отображением прошлого, которое есть знание. Свобода должна где-то существовать. А. Не акт ли это восприятие? Кришнамурти, это акт восприятия. Я воспринимаю вас зрением. Все создано зрительным восприятием. Все создано знанием. Знание и незнание продолжают оставаться проекциями мыслей. Б. Что такое незнание? А. Мы говорим, что знание... что все прошлое – это и есть настоящее. Мы думаем о неизвестном как о свободе. В мурти И поэтому неизвестное оказывается известным. Все очень просто. Именно эта структура мозговых клеток с их памятью является причиной, создающей мысль. Это структура мысли. Мысль говорит, что знание необходимо. Но поскольку вы задали ей этот вопрос, мысль говорит также, что свободы в знании нет. Так что же такое свобода? Существует ли она вообще? А. Мы видим только одно. Все, что создано мыслью, это не свобода. Кришна Мортик. Так что же, говорит мысль, есть ли безопасность мысли? Все создано ею. Существует ли безопасность в самом мышлении? С вами. Все создано именно мыслью. Кришна Так существует ли безопасность? Я предположил, что безопасность существует. Я сказал, что должен иметь знание, но разве это безопасность? Я вижу войну, разделение, ваше и мое, нас и их, мою семью и вашу семью. Разве это безопасность? Видите, что я нашел? Безопасность есть в знании, но не в том, что является его результатом. Поэтому мысль задает себе вопрос. Существует ли безопасность в самой структуре мышления как такового? Правильно? Существует ли безопасность в прошлом? Есть ли она в традиции? Существует ли она в знании? Клетки мозга искали безопасность в знании, но есть ли она там? Клеткам мозга надо самостоятельно увидеть, что безопасности там нет. И что тогда происходит? Пауза. Я вижу, что безопасности там нет. Для меня это огромное открытие. Тогда мысль говорит, а что же дальше? Я должен убить себя, разрушить себя, потому что я сам являюсь величайшей опасностью. Но кто же это я, который собирается убить себя? Вот почему мысль говорит, мне не следует создавать разделение. С вами убейте убийцу, Кришнамурти. Тюрьма и узник, убийца и убитый. Итак, существует ли без разделения конец для меня? Разделение означает противоречие. Придет ли мне конец без усилия? В этом и состоит особенность проницательности. Пройти через все и прийти к данному пункту для этого требуется колоссальная тонкость, которая и есть проницательность. Так может ли мысль окончиться сама собой? Для всего этого необходимо невероятное внимание и чуткое осознание, идти шаг за шагом, ничего не пропуская, в этом есть своя дисциплина, свой порядок. Теперь мозг пребывает в полном порядке, потому что он прошел весь путь шаг за шагом, увидел собственное логическое построение, обнаружил вещи, в которых нет безопасности, стал искать безопасности в разделении. Теперь же он видит, что безопасности нет и в разделении, поэтому каждый его шаг – это шаг в особом порядке. Такой порядок – это и есть его безопасность. Следовательно, порядок – это восприятие вещей такими, каковы они есть. Восприятие того, что вы такое, а не моего умозаключения о том, что вы такое. Я говорю, что восприятие состоит в том, Чтобы видеть вещи такими, каковы они есть, но я не могу видеть их такими, каковы они есть, если я имею какие-то выводы. Поэтому в умозаключении присутствует беспорядок. Мысль искала безопасность в умозаключении, а умозаключение распространяло беспорядок. Поэтому мысль отвергает любые выводы, ибо она хочет безопасности. В силу этого мысль функционирует в знании только там, где это необходимо – И более нигде, так как во всех остальных случаях, функция мысли заключается в том, чтобы создавать выводы, строить образы. Поэтому мысль приходит к концу. Риши 24 января 1971 года.